и внутрь Арка ощущала колоссальный шок. Элитные монстры после своей смерти давали в несколько раз больше опыта и предметов, чем обычные. Кроме того, их сила также была в несколько раз мощней. Это был непростой монстр трёхсотого уровня. Козёл качнул перед собой дубинкой в руках. Арку удалось избежать первой атаки, но сейчас он оказался зажатым в углу, поэтому попытался поднять меч, чтобы блокировать дубинку. Да, Арк попытался, однако сила в ней оказалась гораздо больше, чем он себе представлял. Удар отправил Арка в полёт, после чего он врезался в стену и сломал несколько костей. Вы получили критический удар, даже несмотря на выставленный блок. Получено 640 единиц урона. Из-за сильного воздействия попытки блокирования удара об стену, вы получили сотрясение головы, поэтому в течение 5 секунд будете оглушены. «Ах ты ж, грёбаный ты!» Даже если это был критический удар, но ему за раз нанесли 640 единиц урона. Проблема была не только в этом ударе. Это состояние оглушения. Его тело чувствовало хлопок каждый раз, когда он пытался куда-то переместиться. Между тем, козел решил не терять времени и дико рванул к нему, поднимая вверх дубинку. Клац, клац, клац. Дэймос неистово попытался накинуться на козла. Небольшой удар с его стороны немного отклонил движение дубинки в сторону, однако козел все равно пристально смотрел на арка. Затем перед ним появился Дедрик, начиная совершить отвлекающие маневры. На его лице явно было выражено сильное беспокойство. Сюда, мастер, выше долго? Этот ублюдок просто невероятно быстрый! И правда, скорость козла вообще не соответствовала его габаритам. В конце концов, Дедрика греб суровый удар по затылку, после чего проводил сердецным взглядом монстра. Повреждение в спину. Защита Дедрика и так была низкой, поэтому с одного удара пришлось лишиться сразу 50% здоровья, а потом он отлетел на землю. Козел выдохнул горячим воздухом и поднял ногу. «А, помогите!» Клац, клац, клац. Перед Дедриком появился Деймос и заблокировал удар щитом. Козел продолжал наносить удар дубинкой, словно забивал гвоздь молотком. Деймос не прекращал блокировать входящий урон, однако здоровье все равно снижалось и уже потерял 20%. Однако он не только не отступал, но и вышел вперед, взмахивая мечом в сторону козла. Поскольку Арка Дедрик были не в состоянии двигаться, Дэймос решил, что является единственным боеспособным. Деймос, ты на самом деле отличный парень! Хорошо, продолжай так же!» Дедрик искренне болел за Деймоса с удивленным лицом. Тем не менее, козел был не тем монстром, которого можно было одолеть только при помощи мужества. С каждым звучанием удара здоровье Деймоса уменьшалось, в течение всего нескольких секунд его здоровье снизилось до критического состояния. После того, как он немного споткнулся, Дедрик мгновенно повысил сердитый голос. «Эй, ты! Ты что, собираешься вот так погибнуть? Продержись еще три секунды, прежде чем умереть, скинет проклятой Да, эта летучая мышь была и правда бесстыдной. Как только козел попытался нанести финальный удар... «Буря Кленков! Многочисленные кусочки с ярким светом заполнили пещеру и пронзили козла. Из-за большого давления и непрерывных атак монстр был вынужден отступить на несколько метров. Дедрик не удержался от радости и крикнул. «Мастер, вы очнулись! Помогите мне!» Однако Арк не мог позволить себе хоть что-то ответить, поскольку был в шоке. «Да что за хрень!» — естественно, он ругался. Меч, который выплюнула змея, был довольно хорошим, за который можно было получить несколько золотых, хоть он и не являлся магическим. Даже если Арк использовал свой навык бурюклинков, тот смог нанести урона только на 7% здоровья. Это ведь была почти что выносливость, сравнимая с монстром-боссом. Кроме того, пещера довольно узкая. С такой огромной фигурой для меня даже нет места, куда можно было бы уклониться. Узкая местность была недостатком арка. Однако есть способ, но он опасный. Деймос, преобразование! Деймос, сейчас стоявший в стороне с пылающим боевым духом, сразу же изменился по команде арка. Арк обнажил меч и крикнул. «Дедрик, можешь двигаться?» «Конечно! Хотя и немного, но думаю, на этого козла хватит!» «Пока будешь летать, если увидишь других монстров, дай мне знать об этом!» «Как пожелаете! Вы собираетесь дать дёру? Много болтаешь! Просто делай, что я сказал!» Когда Арк повысил голос, Дедрик немедленно полетел в ближайший проход. Когда он улетел, козел не пожелал опускать свою жертву, а он взревел и побежал следом. «Эй! Эй, козленый ублюдок! Твой оппонент я!» Арк полоснул лезвием меча пилы, словно кнутом. Получив удар в спину, козел развернулся и побежал на него. Арк носился вдоль прохода в подземелье и несколько раз наносил удары, а потом появился Дэдрик, именно по такому сценарию решил действовать Арк. Диапазон удара кнута составил 10 метров, поэтому он мог позволить себе атаковать козла с расстояния, минуя прямых столкновений. Ему было плевать, что использование меча пилы в таком виде показывало лишь 70% от его изначальной силы, но ведь одежда все равно промокнет, даже если стоять под легким душем. Несмотря на то, сколько времени это может занять, Но здоровье все равно когда-нибудь закончится. Это была стратегия Ударь и убегай. Подобная операция всегда использовалась им, когда здоровье приближалось к нулю. Тем не менее, козел оказался намного быстрее, чем думал Арк. Несмотря на расстояние в 20 метров между ними, монстр быстро сократил его и поднял дубинку. Спринт! поспешно крикнул Арк. Его тело стало легким, словно пёрышко, и он быстро увеличил прежнюю дистанцию от козла. «Вау, на удивление полезно!» С тех пор, как он изучил навык спринт в деревне Ланцеля, никогда я не пользовался и даже не предполагал, что он будет таким «спасающим от жопы». Когда Арк использовал его, то скорость передвижения увеличивалась на 50%, и, несмотря на продолжительность нескольких секунд, это позволило в полной мере реализовать план. Арк разумно чередовал навык спринт с нанесением ударов кнутом, постепенно уменьшая здоровье монстра. Однако во всем этом все же был фактор риска, Если придётся встретиться с другими такими же сильными монстрами, то ситуация станет пагубной. Именно поэтому Дедрик улетел на разведку. «В правом проходе монстр! А тут еще один козёл! О, тут два козла! С другой стороны! С другой!» Колыбель древнего зла и правда была подземельем, Годи нельзя расслабляться ни на миг. Кургом были эти козлы, которые не уступали босс-монстрам. Благодаря разведке Дедрика он был в состоянии медленно убивать козла, избегая встреч с другими. Так продолжалось 40 минут. Здоровье монстра упало до 10%, но Арк все равно не собирался на него кидаться. Если козлу повезет нанести хотя бы один удар, то все 40-минутные усилия просто пропадут даром. Арк продолжил свои бессовестные атаки, пока не осталось 1% здоровья. Сейчас настало время тебя прибить, сука! Арк повернулся и махнул мечом пилой. Козел получил критический удар и с жалким криком упал. «Ох, я убил его!» Арк с облегчением уселся на землю. Проверив информационное окно, он увидел, что в запасе осталось только 30 очков маны. Из-за использования спринта, который тратил 20 единиц маны, его запасы и правда опустели. К тому же ему все же довелось пережить 3-4 удара, поэтому здоровье снизилось на 1500 единиц. Текущий его уровень был 159, а с бонусом от атрибута тьмы он составил 222. Тем не менее, в прямом столкновении он все равно не смог бодолеть это чудовище, но опыт все же был эквивалентен уровню сложности. «Ваш уровень повысился! Ваш уровень повысился!» Это и в самом деле был элитный монстр. Арк получил два уровня, а также… Змея немедленно показала арку обнаруженный предмет. Тяжелые плетёные перчатки. Магический. Тип брони. Плетёные перчатки. Защита 65. Прочность 13 из 50. Вес 50. Ограничение уровень 150 или выше. Данные перчатки сделаны из плотно соединенных цепочек. Поскольку предмет является древним, то его вес великоват, однако они вообще не выглядят изношенными. По всей видимости, перчатки сделаны из жесткого магического материала. Эффекты. Сила плюс 20. Выносливость плюс 15. Магический предмет выпал сразу же, как только я убил первого же монстра в подземелье. Огромное количество опыта и магический предмет. «Понятно. У Арка появились сомнения еще со времен осады. Райден заявлял, что члены гильдии Рассвет Клинка не покидали замок, однако они как-то подняли свои уровни. На самом деле они и правда не покидали замок, но не спускались его недра в подземелья. Если не монополизировали подземелья и охотились тут на элитных монстров, ну очевидно тогда, как они стали такими сильными. Если я смогу подмять под себя это подземелье, то его ценность будет огромной. Но как Алону вообще удалось найти то место? И насколько оно огромно! Пока я бегал некоторое время, мне удалось заметить несколько лестниц, ведущих еще ниже. Это подземелье тает гораздо больше тайн, чем можно представить. Арк обдумывал, прежде чем решить, исследовать ли это место дальше. Конечно, у него не было никакого намерения снова сражаться с козлами, потому что ему едва хватило сил на одного. Если придется встретиться с двумя и более, то с его текущими навыками будет невозможно выжить. Арк отозвал своих фамильяров и использовал невидимость. Как и следовало ожидать, вскоре показались группы из двух или трёх козлов, даже появились другие элитные монстры 350 уровня, которые напоминали дьяволов и выглядели еще ужасней. Это может не сработать, поскольку я не знаю об их способности к обнаружению, мне лучше не подходить ближе. Лучше уйти отсюда до того, как действие невидимости пропадет, а потом вернусь сюда со старшими братьями». Это был первый раз, когда он чувствовал, что тьма в новом свете была пугающей. Арк направился к выходу из подземелья, но вскоре он почуял ужасный запах, исходящий со стороны другого прохода. «А? Чего? Оттуда?» Арк инстинктивно повернул голову и сморщился. С другой стороны, где стояла еще одна статуя Соулсу, чувствовался этот запах. В самом храме такая же статуя не выглядела настолько странной. «Может, это было из-за темноты?» Подобное придавало какого-то более жуткого ощущения. И не только это, разлагающийся пейзаж создавал впечатление, будто тут поклонялись самому дьяволу. Нет, именно таким это место и было на самом деле. Кругом находились ритуальные инструменты, кости и гнилые трупы. Казалось, что это был какой-то фильм ужасов. Арка смотрелся вокруг и заметил, что змея что-то царапает на земле. Спустя 3-4 минуты показался блестящий предмет. Это ведь предмет был размером с кулак и сделан из кристаллообразного материала, который Арк ранее видел в подводном городе. Благодаря этому он знал предназначение данного предмета. Это был кристалл памяти, который часто встречался в древних руинах. В темный век любые тексты или изображения сохранялись именно в эти кристаллы памяти, а не в книгах. К сожалению, такие древние знания исчезли и сейчас их считают обычными камнями, но Арк был другим, поскольку обладал знаниями древних реликвий благодаря профессии, идущей во тьме. Конечно, когда он поднял кристалл, перед ним показалось изображение. Это была далеко некрасивая сцена, которую ему довелось видеть в подводном городе. Размытые изображения показывали место, где Арк стоял прямо сейчас. Люди, одетые в чёрное, скандировали неизвестное заклинание, обращаясь в сторону статуи Асэлсу. Когда атмосфера стала возвышенной, они притащили группу голых людей, которые были до смерти напуганы, и издавали множество криков. Тем не менее, люди, одетые в черные, улыбались и стекались к ним, словно дикие звери, стремящиеся к своей добыче. Затем странный меч начал отрывать их плоти кости, каждый удар вызывал звоны эхо. В конце концов, кровь жертв была разбрызгана по всей статуе Солсу, лицо которое ненормальным образом исказилось, как будто она была живой, и предстало в совершенно другой форме. Это было лицо ворона с красными глазами, затем раздался раскатистый гром. Словно крик, потрясший барабанные перепонки. Богослужение великому Аселсу. Аселс сменился на Анка, бога смерти. Он отходит от равновесия в мире к его уничтожению. Именно поэтому мы предлагаем кровь Аселса, чтобы нарушить весь баланс. Благодаря полученным знаниям древних руин, вы увидели информацию, спрятанную в кристалле памяти. Кристалл памяти содержал секретную историю древнего общества, которое поклонялось дьяволу. Подлинная личность бога, которому поклонялись люди в масках, скрыта в древних письменах. Знание древних реликвий плюс 25, интеллект плюс 20, удача плюс 10, известность плюс 200. Кристалл памяти разрушился и превратился в пыль. В этот момент арка осенила, словно ударила молнией прямо в голову. Все вопросы в моей голове получили ответы. Именно по этой причине собор помогал Алану и даже отправил святых рыцарей. Настоящая личина церкви Ассеуса заключалась в том, что они втайне поклонялись дьяволу, а их гнездо тут, спрятано в подземелье замка Сильвана. Вот почему они хотели контролировать Нагоран, чтобы сохранить это место в секрете, но война внезапно закончилась, и он был открыт для игроков. Просто не было времени, чтобы избавиться от вещей, оставшихся в этом подземелье. НПС также знали, что игроки очень любопытны. Как только они займут Сильвану, это будет вопросом времени, пока кто-то это не обнаружит. Если лорд сменится, тогда появится шанс, что кто-то со знаниями древних реликвий может стать лордом. Из-за этого они пытались заручиться поддержкой иностранцев, которые бы поклонялись Богу Ассоусу и продолжили хранить секрет. Именно поэтому Алан получил разрешение на использование святых рыцарей. Это было причиной, почему Алан нацелился именно на Сильвана из всех 12 замков. В обмен на помощь церкви он обещал сохранить тайну замка Сильвана, поэтому они также рассказали ему о тайной платформе. Да, храм был построен в обмен на святых рыцарей, они также были направлены, чтобы помочь Аллану сохранить этот секрет. Если бы они имели возможность, то, вероятно, избавились от доказательств, однако раз это большое сложное подземелье, они, вероятно, просто не могли его найти. Кристалл памяти был похоронен в земле, и было бы сложно для игроков его найти. И в этот момент голова орка яростно закружилась. Во всяком случае, против церкви идти сложно. С другой стороны, я уже знаю секрет между Аллоном и Собором. Если Алан восстановится, тогда церковь Ассоуса вновь ему поможет, а это станет препятствием. Тогда. У него не было выбора, кроме как отказаться от всех ответов, кроме одного. И у него было множество бомб, которые можно было закинуть в качестве подарка. Части кристалла памяти были разбросаны вокруг. Алан тебе хана!